Зубр готов был отдать должное и Завадовскому, и Сабинину, всем, кто выстоял, но примеры на него не действовали. Слишком много имелось оправданий. Никто не замечал, как разительно переменилась наука. Та русская, советская наука, которую он оставлял в полном расцвете, который привык гордиться, пропагандировал ее на Западе. Она заросла сорняками, опозорила себя средневековыми ахинеями, ель порождает сосну, граб порождает дуб, пшеница превращается в рожь. Научные журналы публиковали эти случаи, находились свидетели, которые подтверждали, не стеснялись клясться. Академики покорно заверяли, да, все так и есть. Сам Лысенко перещеголял своих учеников, у него пеночка порождала кукушку. Налетели на легкую поживу. Посты дают звание, бери, хватай, тут не до чести. С идеями и принципами потом разберемся. Сейчас не упустить, места освобождаются. Признавай, разноси всех, кто против корифея нового учения, поноси немичуринскую генетику. Брань, таков был ритуал посвящения. Так же, как акафист корифею, отбирали тех, кто истовее других славил какие измятые судьбы обнажились перед Зубром, какие разоренные характеры предстали. А что творилось с молодежью? Она видела, что ценить стали не самостоятельность, а послушание. Талант становился подозрительным. Газеты и журналы славили правоту нового учения. Разве можно было сомневаться? Были пересмотрены учебники всех вузов, Эмбриология, семеноводство, физиология, лесоводство, медицина, ихтеология, цитология, овощеводство, ботаника. Куда кинь взгляд, во всех науках, теоретических, практических, появились энергичные молодцы-корчеватели, в свете сессии восхнил. Крупные чиновники поддерживали новатора, он поддерживал их, отладилась система. Немало людей сделали в те годы карьеру ученую, наиболее надежную, заняли места в ученых советах, на кафедрах, в институтах, в редколлегиях, обрели себе репутацию борцов. Они разгладили науку, утюги. Им не свойственны были сомнения, инфаркты, укоры совести. Лысенковщина, или, как тогда говорили, об лысении науки, привела к тому, что позволяли себе подделывать данные, передергивать цитаты, приписывать себе чужие идеи. Приемы были отработаны.